прощальный ужин. Гортье прощался с сотрудниками. На его место был назначен начальник рижского сыска Аркадий Кошка. По давней традиции собрались в трактире Егорова в охотном ряду. Столы были сдвинуты и накрыты камчатными скатертями. Они ломились от изобилия закусок, запотевших графинчиков и винных бутылок. На сцене с удивительными выкрутасами наяривал на балалайке мужичок в светлой косоворотке, расшитой по высокому вороту и подолу золотой ниткой. Обстановка, как это обычно бывает при прощании, была немного грустной. Гортье, расчувствовавшись, склонился к сидевшему рядом Соколову. «Славно мы с тобой поработали, Аполлинарий Николаевич, хотя, признаюсь, методы твои порой слишком своеобразные. Как же ты отважился лечь в постель с убийцей-маньячкой?» Изрядно разогревшийся шампанский Мурошников ядовито расхохотался. «Это что, куда веселей было, когда подозреваемого живьем в могилу клал?» «Не подозреваемого, а убийцу Саньку Тимчука», — добродушно заметил Соколов. ему там самое место». Гортье налил водки Соколову и себе, залпом выпил, мотнул головой и с аппетитом захрустел соленым крепким груздем. Жарко дыхнул в ухо. Я тебе прямо скажу, ты русский самородок. Ну, как Шаляпин на сцене. Таких любит публика, но начальство терпеть не может. Знаешь почему? Потому что какой-то злой рок у нас на Руси в начальство выводит бездарей. А бездарь обязан ненавидеть талант физиологически. Впрочем, про кошка все хорошо говорят. Выпьем поданчоусы. Соколов много пить не любил. И он никогда пьяным не бывал. Алкоголь его не брал.